Стреляла дичь, стояла неотлучно над косарями, знала наперечет число дынь и арбузов на баштане, брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю, влезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своей страшной рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки.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 Где же ему все знать? Однако шум неотлучно бывал в поле, прижнецах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимой его кроткой души. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос, шум, падающий стройными рядами травы, изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встречи гостей, то заунывные, как разлука, спокойный чистый вечер, и что за вечер? как волен и свеж воздух, как тогда оживлено все, степь краснеет, синеет и горит цветами, перепела, дров и чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжанье, треск, крик, и вдруг стройный хор, и все не молчит ни на минуту, а солнце садится и кроется, у, как свежо и хорошо!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 копы нажатого хлеба, унизывавшие поле. В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянникам и никогда не упускала случаи им похвастаться. В один день, это было уже по окончании жатвы, именно в конце июля, Василиса Кашпоровна, взявшая Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала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 — Этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готова ставить бог знает что, если он не утаил запись. — Позвольте задоложить, тетушка, не тот ли это Сторченко, с которым я познакомился на станции? Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу. — Кто его знает, — отвечала немного, подумав тетушка. — Может быть, он и не негодяй. Правда, он всего только полгода, как переехал к нам жить. В такое время человека не узнаешь.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 Повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Амельке, чтоб прибил везде получше кожу. — Да чего, тетушка, я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь. Этим окончился разговор.